Хельга Рой. Императорский лес. Читает Юлия Каплан. Глава первая. Ароматный бутерброд. Эта история началась в самолете. Анна летела из Таиланда с единственной мыслью – только бы пустили домой. Пусть в изоляцию, только домой. В Таиланде ничего не предвещало беды. Анна прилетела туда в жару. Дома еще стояли морозы, снег и холод. В самолете в масках были только она и экипаж. Пандемия подступала, СМИ уже активно пугали население, и особо ответственные граждане и некоторые компании уже начали использовать маски как средство защиты. Чувствовала себя как-то неловко и нелепо. До введения масочного режима оставалось три недели, и никто не знал, что человечество проведет в масках почти два года. Тай был шикарен. Анна предпочитала красочные восточные страны старушки Европе. «Море, океан, еда на все вкусы». Анна обожала поесть. Все, от мяса до десертов. Точнее, от десертов до мяса. Она всегда заказывала сладкое в самом начале трапезы. Ну а вдруг в конце у нее на маслянистые сладкие калории ароматные тортики-булочки не хватит сил или аппетита? Больше всего на свете Анна любила эклеры с масляным кремом. До того, как избавилась от этой пагубной привычки, она могла съесть их целую коробку. Открытием Тая этого года стала аллея-едальня. Под открытым небом располагалось огромное количество маленьких заведений, скорее даже киосков. На прилавках красовались свежие маленькие и большие рыбины, хлебцы и хлебики, экзотические шевелящиеся морепродукты, незнакомые фрукты, овощи, салатики, напитки со льдом. Улыбающиеся зазывалы предлагали и расхваливали свой товар – самый свежий, самый вкусный. Киоски-искусители шли в два ряда. Между ними располагались столы и скамьи. Запах от них шел такой аппетитный, что заглушал пренебрежение к одноразовой посуде и вопли разума об антисанитарии. Обтерев руки салфетками доместос, Анна с удовольствием съедала по целой свежезажаренной рыбине, не забывая про островатый салатик. Десерт заменяли креветки в чем-то кисло-сладком и ведерко лимонада. Стрелка весов возмущенно ушла за 65 килограмм. но свободные одежды, развивающиеся туники и палантины помогали женщине временно не обращать на это внимания. По дороге в отель Анна покупала и пробовала всю попавшуюся ей уличную еду. Она затруднилась бы ответить, какая же самая вкусная: уличное мороженое, смузи, жареные креветки, которые можно есть прямо за маленькими столиками у мангальчиков, или блинчики. Все остальное время Анна валялась в воде или на песке. Бассейн чудеснейшего отеля и океан. Оба были неимоверные, теплые, обволакивающие и снимающие накопившийся стресс. Друзья Анны безостановочно куда-то гоняли пешком и на тук-туке, на такси и снова на тук-туке. Валяться на пляже не в их правилах. Концепция их отдыха была «пятилетка за три года». На отдых обычно выделялось не более двух недель из плотного рабочего графика. Поэтому они всегда выбирали самые короткие перелеты и трансферы. чтобы максимальное время наслаждаться местными достопримечательностями и объехать как можно больше живописных и исторических мест. Анна, как всегда в отпуске, успевала еще и работать. Много лет она принадлежала к клану сотрудников научного института, а потом крупной международной корпорации. Настолько крупной и известной, что вы ее, конечно, знаете. Параллельно писала статьи и издавала профессиональные пособия и книги о бизнесе, читала лекции, проводила тренинги, увлекалась психологией, а однажды выпустила финансовый ежедневник, который неожиданно сделал ее, если уж не знаменитой, то гораздо более богатой. На всех маркетплейсах страны он внезапно стал пользоваться ошеломительным успехом. Решив, что принадлежать международной компании с нее уже достаточно, Анна круто поменяла жизнь, решила стать еще лучшей версией себя и открыла собственную школу личного и профессионального бренда. Времени теперь оставалось только на короткие насыщенные путешествия. Бизнес-школа, как капризный ребенок, росла и требовала внимания. Закончить ее было непросто, но крайне престижно. Выпускники быстро взбегали вверх на несколько этажей по карьерным лестницам, становились популярными и значимыми. Эффект учебного заведения превышал эффект MBA. Секрет был не только в авторском методе обучения и сбалансированной действенной программе, но и в авторской методике подбора слушателей и в очень четком понимании того, на чем должен быть сделан фокус обучения. Годы в корпорации психологии, умение систематизировать разрозненную информацию, обеспечили Анне безошибочность и успешность программ. Раздумья о том, как полноценно организовать онлайн-обучение, если страна все-таки уйдет в изоляцию, без потери качества и блестящего результата, перемешивались с низменными мыслями о еде. Они летели уже часа два. Отчаянно хотелось есть. И не самолетную пищу. Анна листала рекламный журнал. Анна, точнее, Анна Аркадьевна Лисьева, обладательница успешной профессиональной и личной биографии, бизнес-школы и прекрасного аппетита, летела на своем любимом месте у прохода и аварийного выхода. Безопасность прежде всего. Читать не хотелось. «Хоть глаза поедят», — думала Анна, разглядывая сочную картинку глянцевого авиажурнала. На фоне лазурно-голубого неба на идеальной зеленой траве стоял красавец-дом, вдалеке виднелся лес. «Коттеджный поселок вип-класса Императорский лес изменит ваше представление о жизни», — гласила рекламная надпись. «Сколько пафоса!» Но картинка манила. Анна — житель мегаполиса. На последний год она задумывалась, не перебраться ли ей жить за город. Пить парное молоко, гулять по лесу, возделывать землю. «Ой, ерунда все это. Где время-то взять?» Теперь ее рабочее расписание не зависело от множества других людей. Формально это привело к еще большему количеству рабочих часов, но поскольку Анна занималась любимым делом, подобное не очень ее беспокоило. Есть хотелось уже неимоверно. Мозг рисовал картинки карамелизированных баклажанов, запеченной тыквы в меду и огромный кусок индейки, борщ и вареную картошку. Почему-то после отпуска всегда хотелось простой домашней еды. Мысли были прерваны соседом справа. «Бутерброд хотите?» Мужчина средних лет, русый, с добродушным лицом, на вид младше Анны, с небесными глазами, как с картинки в журнале с домом, удобно сидел в кресле. То, что он комфортно опирался на принадлежащую Анне по праву купленного авиабилета ручку кресла, его нисколько не смущало. «Бывают же такие нахалы», — еще и бутерброд предлагает. Надо посоветовать авиакомпаниям писать в билетах, сколько ручек кресел к посадочному месту прилагается. Что-то в мужчине казалось знакомым, но Анна была уверена, что видит его впервые. У нее отличная зрительная память. Захватчик чужой ручки кресла широко улыбнулся, и глаза его, от которых трудно было оторваться, стали почему-то хитрыми. Анна вежливо отказалась. Очень хотелось еще и попросить освободить захваченный подлокотник, но она сдержалась. «Работать надо над личными границами, Анна», — с недовольством самим собой произнес ее внутренний родитель, не давая, однако, внутреннему критику разбушеваться и отругать ее. «Ну, как хотите», — промурлыкал мужчина. Голос его был приятным. Захотелось, чтобы он еще что-то сказал этим голосом и отвлек ее от мыслей о еде. Незнакомец достал вместительный пластиковый контейнер, чуть потрудился, чтобы его открыть. Как воспитанный человек, Анна скромно смотрела вдоль прохода. Но голодный мозг был любопытен, и ему казалось крайне важным увидеть содержимое контейнера. Анна ахнула про себя. На поджаренном тосте из ремесленного хлебца красовались искусно нарезанный помидорчик, ветчинка и ломтик ароматного сыра. Веточки неведомой зелени венчали это произведение искусства. Видимо, Анна невольно привлекла внимание соседа. Он улыбнулся и бесцеремонно поставил ей на колени контейнер с авторским бутербродом. «Ешьте, ешьте!» – промурлыкал искуситель и достал второй контейнер. Ничто так не укрепляет самолетную дружбу, как совместно съеденный обед. Разве что еще бокал вина. Но алкоголя теперь принципиально не дают на большинстве рейсов. Бутерброд на вкус оказался еще изящнее, чем на вид. Приправленный каким-то нежным неизвестным соусом, он придавал остальным своим составляющим божественный вкус. Анна превратилась в поток благодарности и восхищения. Мужчина все это благосклонно принял и выслушал. — Егор Александрович, Егор! — представился он и пожал даме руку, выпачканную нежнятиной соуса. Это его не расстроило, он просто достал невесть откуда влажные салфетки, и через минуту попутчики уже сидели сытые, довольные и с чистыми руками, и по-соседски болтали. Егор поинтересовался, произвел ли на женщину впечатление императорский лес. Анна решила, что это название бутерброда, и снова рассыпалась в комплиментах. Мужчина засмеялся, то ли потому, что делал он это от души, смех его был удивительно приятным, завораживающим и располагающим одновременно. Оказалось, он говорил про коттеджный поселок из глянцевого самолетного журнала. Анна не успела вновь ответить, а мужчина уже рассказывал про дачные коттеджные поселения. Стало ясно, что он то ли сам строитель, то ли просто имеет отношение к строительству, но уже к концу перелета Анна хорошо знала, что, где и почем, какой дом и где лучше брать, как завышают цены, из какого материала лучше строить и еще много других профессиональных тонкостей. Информация эта в тот момент была ей совершенно не нужна, но сосед рассказывал увлеченно, с воодушевлением, и Анне всегда нравились увлеченные своим делом люди. Если бы она тогда не взяла ароматный бутерброд и не разговорилась с соседом, эта история и не произошла бы, точнее, произошла бы без нее. и неизвестно, чем бы закончилось.